Спустя час сорок пять минут у полуразрушенного кинотеатра «Спутник» остановился истинный черный BMW X5. Из автомобиля вышел широкоплечий мужчина лет сорока, и, рассеяно оглядевшись, направился к «Форду». Малышев открыл дверь со стороны переднего сиденья, «Залазь!» Втиснув в салон автомобиля свое массивное тело, мужчина пожал Сергею руку. «Ну привет, Серега!» «И тебе не чихать, Женя!» «Сразу скажу, ты меня напрягаешь своей просьбой!» Без обиняков начал Евгений. Ты, парень, правильный и четкий, такие вопросы нужно решать загодя. Сам понимаешь, мы все люди семейные, у каждого свои хлопоты. Дружище, неужто ты думаешь, что я стал бы лезть к тебе за помощью из-за пустяков?» — прищурился Малышев. В его глазах мелькнули тлеющие угольки, и Евгений отвел взор. «Ладно, ближе к делу», — процедил он. Сейчас он ругал себя, что в свое время попросил Малышева об услуге, опрометчиво пообещав взамен со своей стороны любую помощь. Ну что уж теперь. — Я попрошу у тебя всего три-четыре дня, — сказал Сергей, положив руки на рулевое колесо. — Как я уже сказал, моему Артуру нужна охрана. В настоящий момент кроме тебя мне обратиться больше не к кому. Ты служил в десанте, потом личным телохранителем, а потом сел в тюрягу, мрачно продолжил вместо Малыша Евгении, но того это не смутило. — Это не имеет значения. Твоя работа будет оплачена. — Брось. — Не брошу, — покачал головой Сергей. — Я действительно тебя напрягаю, и твой труд будет вознагражден. Просто будь рядом с моим сыном. «Позволь задать вопрос», — заговорил Евгений. «Твоя просьба как-то связана с недавними убийствами?» Немного подумав, Малышев кивнул. «В определенной степени да, но сейчас у меня нет времени посвящать тебя в детали. У тебя есть ствол?» «Обижаешь. Сейчас я официально работаю в ЧОПе, так что все по закону, гражданин начальник». «Вот отлично». «Еще один момент, Сережа», — сказал Евгений. «Коль в течение этих дней я отвечаю за твоего сына, он должен меня беспрекословно слушаться». Никаких виляний хвостом, мол, я сам, так что предупреди его. А мы сейчас прямо и поедем к нему, промолвил малыш заводя автомобиль. В общем, по рукам? По рукам, но этот раз будет последним, я больше не твой должник. Идет, усмехнулся Сергей.